Пробило 10. Вместе с последним ударом часов на городской ратуши эфир взорвался сообщениями. Полицейская волна вскипела. На проработанные планом позиции выдвинулись машины и микроавтобусы всех задействованных служб. Патрули перекрыли ключевые перекрестки. Все внимание руководителя операции нацелилось на небольшой и относительно тихий район. Первое и самое плотное кольцо зоны отчуждения сомкнулось вокруг дома 42. В обе стороны от прибрежной линии, вдоль которой тянулась Улаготан, уходила узкая протока. Со стороны моря по ней поднялись три пограничных катера и взяли под контроль акваторию выше и ниже по течению. Снайперы с приборами ночного видения заняли пять намеченных точек по периметру. Усиленная спецами из военной полиции, группа захвата организованно преодолела лужайку перед крыльцом, рассыпалась вокруг дома, черная по серому, в экономной полутьме уличного освещения. В окнах второго этажа, дома 42, неяркий теплый свет пробивался через зашторенные занавески. Чуть присыпанный снегом СААП замер у опущенных рольставней гаража. Авангард подтащил на крыльцо ручной таран и с первой попытки вынес филенчатую деревянную дверь. Донован с деланным напряжением вслушивался в эфир плечом к плечу с Лундом, в душноватом грузовичке спецсвязи, Оформленном снаружи под мебельный фургон то под шагов из динамиков Сбивчивое дыхание Короткие команды В сложном танце взаимоприкрытия Бойцы группы захвата постепенно продвигались по дому Ощетинившись стволами Комната за комнатой В лоб его не взять Настойчиво объяснял склонный к сотрудничеству И взаимному доверию каширин Пять, десять, двадцать Наблюдателей дело не решат Тот, у кого опоссум Чувствует направленное внимание, когда попадает в чужое поле зрения, очень хорошо чувствует. И выскальзывает из него, как маслина из-под вилки. Ха-ха-ха. Его здесь нет. Не разочарованный, а скорее удивленный голос из динамиков. Лонд стукнул себя кулаком по колену. «Как же вы так?» – не удержался от комментария Донован. Он был уверен, что Карлосон по-прежнему в доме и сейчас незаметный, незамечаемый готовится уйти по-английски. А на ула в небольшой квартире на первом этаже дома номер 6, единственного многоквартирного на улице, в нескольких кварталах от места основных событий, потрескивая, горели свечи. И время застыло в капкане из мерцающих язычков огня. На толстых фаянсовых тарелках остывало рагу. Нетронутые вилки и ножи, как конвоиры, застыли по сторонам в складках льняной скатерти, расшитой наивным узором, прятались мягкие тени. Человек, носящий имя олов Карлосон, самый разыскиваемый гражданин Швеции по состоянию на сегодняшний вечер, так и не притронулся к еде. Он разглядывал соединенные пальцы двух рук, мужской и женской, короткие и толстые, с квадратными бесцветными ногтями, его собственные, а в них вплелись куда более изящные, украшенной парой серебряных колечек, пальцы астрид. «Как же так получилось?» – неудумевал человек. В какой момент остался за спиной шлагбаум главного, основополагающего внутреннего запрета? «Оседай», – велел змей, – «обживайся, врастай, пускай корни, становись самым шведским изо всех шведов, ходи на хоккей в воскресную молитву, сливайся с пейзажем, обзаведись семьей, не мальчик уже» но человек противился приказу именно в этом последнем пункте и строил жизнь, никогда не забывая, кто он и для чего здесь находится, помня, что однажды может случиться худшее, как сейчас. Астрид смотрела на него пристально и печально, пытаясь разгадать причину возникшей паузы, балансируя между надеждой и отчаянием, гладя его за скорузлую рабочую ладонь. «Я должен срочно уехать», сказал он любимой женщине, добрых две минуты назад, чем загнал себя в окончательный железобетонный безысходный тупик. «Когда ты вернешься?» — разумеется, спросила она, захлопывая дверцу мышеловки. Беззвучно плавились и отекали модные разноцветные свечи, распространяя запах тепла и уюта. Меньше месяца до Рождества, уже повсюду распродажи, город лучится иллюминации, Санта запрягает оленей. «И надо бежать!» Оба варианта ответа, правдивый и ожидаемый, не давали ничего. Потому что нельзя было привязываться самому. И нельзя было так привязывать ее к себе. Честное, безжалостное, никогда. Подслащенное убогой ссылкой на неведомые обстоятельства. Это какой-никакой копты грейс. Удар милосердия, француз. Назвать же некий далекий-далекий срок, Зыбкий, как мираж в Северном море, Означает обречь дорогое существо на пытку. Не дать возможности пережить потерю. Лишить даже призрачной вероятности построить хоть что-нибудь на обломках разрушенного. Ей 37. Им можно было бы родить сына. Построить дом. Посадить целую рощу чертовых деревьев. Пусть тут и так одни леса кругом. Но свечи таяли миллиметр за миллиметром. А впереди не проглядывало ничего, кроме бесконечной полярной ночи. «Что-то на плите?» – неуверенно спросил он. Астрид вздрогнула, непонимающе оглянулась на кухонную дверь. Отпустила его руку. Торопливо поднялась, отвела с олба прядь волос. Вышла из гостиной. Человек сжал зубы, чтоб не закричать. Наверное, так чувствуют себя сорняки, когда штык лопаты подрубает корни, когда рывком за стебель прочь из земли. «Сорняк!» – сказал он себе. «Чего ты хотел? Чего ждал?» Он достал из кармана серебристую металлическую фигурку размером с брелок. Остроносый зверек, похожий на мышь, но с закрученным по обезьяне хвостом, хитро и задорно смотрел на своего хозяина. Человек на секунду заглянул в любопытные и хитрые звериные глаза. Потом стиснул его в ладони и зажмурился. Словно грозовая туча из ниоткуда выросла в один миг под сводами черепной коробки. Искры крошечных разрядов защекотали небо и изнанку глаз. Слюна стала горько-кислой, как от облизанной батарейки. Надбровные дуги онемели, окаменели, в переносицу будто вбили гвоздь. Астрид убедилась, что огонь погашен, а газовый кран закрыт. Под дальней конфоркой темным ободком, похожим на контуры скандинавского полуострова, застыла убежавшая подливка. Непорядок. Астрид намочила мочалку и подняла чугунную решетку, сняла с полки бутыль чистящего средства. Завороженно застыла, глядя, как ярко-зеленая струйка захватывает побережье Скандинавии. Под мочалкой поднялась пена, сначала снежно-белая, но постепенно становящаяся кофейно-бурой. Радужные пузырьки тускнели, а грязь с плиты отступала. Астрид так увлеклась сражением, что не заметила вошедшего на кухню человека. Она, конечно, хотела бы связать с ним жизнь. Если повезет, то как в сказках, до самого конца. Но сейчас ей было не до него. Под пенными разводами еще скрывались последние очаги сопротивления. Родной край должен быть очищен от бурого захватчика. Человек быстро сполоснул тарелку и поставил ее на сушилку. Положил в посудный ящик вилку и нож. Убрал за стекло бокал на высокой ножке. Постоял у за спиной с полминуты. Вернулся в гостиную. Негромко включил телевизор. Забрал с каминной полки фотографию, где они сидят на палубе небольшой яхты, свесив за борт босые ноги. Снимок очень контрастный. Лица в тени козырьков бейсболок. И видны только широченные белозубые улыбки. Потом он в коридоре надел ботинки, убрал тапочки глубоко под вешалку и тихо вышла из квартиры, аккуратно прикрыв за собой дверь. Когда сгоревшая подливка капитулировала, и конституционная чистота плиты была окончательно восстановлена, Астрид услышала, что уже началась викторина, и поспешила к телевизору. Ужин немного остыл, но она поленилась подогревать его. Астрид привыкла ужинать в размеренном телевизионном одиночестве, и еда часто остывала. Но микроволновая печь – техника опасная, Об этом и в газетах писали. Так что лучше уж съесть холодное, чем лишний раз облучаться». Участники викторины по очереди крутили огромный полосатый барабан, пытались угадать буквы, скрытые под белыми пластинами, и постоянно ошибались. Астриц снисходительно улыбнулась. Она любила кроссворды, шарады, ребусы, головоломки – все, что помогает коротать время. Ей хватило и первых двух открытых букв, чтобы сразу догадаться – Загаданное слово «счастье».